Глава 24. Падать вверх. Их только двое. Они сидят на возвышении небольшого скального выступа, который имеет плоскую форму. Отсюда очень удобно смотреть на мир: равнины, горы, аккуратные островки лесов. Это так же здорово, как сидеть на огромной крыше и любоваться тем, как небо открывает глаза утром, а потом смыкает их вечером. Они наблюдают это чудо изо дня в день и нисколько не устают от увиденного. Как и друг от друга, потому что стали родными. Такими родными становятся только тогда, когда сумели пережить самое большое грандиозное одиночество. Потому что лишь... Тогда понимаешь цену дружбе, можешь назвать того, кто рядом, своей поддержкой, опорой, когда не страшно больше ничего, потому что по сравнению с уже пережитыми трудностями все остальное видится как нечто пустяшное, такое, что и не стоит нервов. Так теперь с ними, волком и человеком. Они не бросили друг друга в те времена, когда весь мир от них отворачивался. Ушли вместе в ночь, потому что славная, добрая девушка по имени Радость отворила их клетку, выпустив на волю. Благодаря ей сейчас волк и человек могут сидеть здесь, любоваться картинами мира, которые просто не сможет нарисовать ни один самый талантливый художник. Это краски природы, а их нужно не изображать, а чувствовать, не смотреть взглядом, а видеть сердцем. И в этой картине человеку место рядом с волком, потому что они понимают друг друга так просто, даже ни слова не говоря вслух. Так и должно быть. Все правильно. Для этих двух одиночеств, которые отыскали друг друга, нет большей радости, чем вместе охотиться на какую-нибудь зазевавшуюся белочку, потом разделывать вместе добычу и делиться пополам. Спать, обнявшись в логове, которое обустроили вместе. А холода, как сложно их пережить, если ты один, но уже не так становится морозно, когда под боком сопит настоящий друг. Дружба — это истина, которая не требует доказательств. Это то, ради чего в сущности вертится мир. Нет, это вовсе не любовь. Не она первоисточник всего, а дружба. Ведь даже большие чувства рождаются не сразу такими громадными и глубокими, но вырастают из дружбы. Правда, и она бывает разной. Случается, что ломается, но все же там, где дружба, там жизнь. Вот этой-то жизнью волк и человек были друг для друга, не сговариваясь, ничего не изобретая нового. Просто шли нога в ногу. Даже сейчас одновременно почувствовали, что пора уходить с их любимого наблюдательного пункта, потому что ветер крепчает. Лучше укрыться в тепле, можно совсем лечь спать, так и решили пообещав сами себе и небу, что завтра снова вернутся сюда, чтобы дышать свободой, быть живыми. Правда, им было пока не дано знать, что завтра, как прежде, вместе, они придут на это место совсем для другого. Небо уже открыло для себя страницу завтрашнего дня, потому что ему не терпелось посмотреть ее, но человеку и волку знать про это не обязательно. Да и не могли они ничего придумать про новый день, потому что и этот-то толком не прожили. Люди, которые живут в городах, очень любят строить и планировать всякие дела, чтобы потом огорчаться, от чего рухнула их задумка, как такое могло произойти. А ведь все просто. Прежде чем планировать, стоит довести до конца сегодня, чтобы завтра начинать по-настоящему новым. Даже человек и волк понимают это, такие простые, казалось бы, примитивные создания. Вот они идут по знакомой тропинке, чтобы свернуть к логову, вот до него остается всего пара десятков шагов, а потом вдруг что-то меняется. Волк, который идет неспешно впереди, поскуливает, его спутник настораживается, подбегает ближе, но успевает заметить, как в кустах прячется извивающаяся лента. Она быстрая и несет с собой яд. Змея. Человеку незнакомо это слово, но зато он представляет боль, которую приносит с собой это хитрое создание. Нет, его самого не кусали, но он видел, как страдают от нечаянных укусов другие животные. Однажды даже волчонка укусила змея. Спасти тогда его не удалось. И сейчас страшная догадка о том, что волка тоже не получится вылечить, ранила не менее болезненно, чем если бы змея сама впрыснула яд в тело. Тут же, не теряя ни минуты, он понес волка на руках в логово, разворошил там всякие заготовки трав, которыми после городской жизни все же не бросил заниматься, судорожно искал нужную травку, но ничего подходящего не было. Как нарочно! — не столько для пользы, сколько для успокоения, приложил к ране на лапе какие-то листья, прежде высосав и выплюнув яд, чтобы самому не отравиться. Впрочем, если друга спасти действительно не получится, может ему тоже таким способом проститься с миром. Ведь как же пуст он станет тогда, когда он станет одинок. Вой сам собой вырвался из груди, пронзая темноту штыком боли. Пусть темноте тоже станет больно, хоть немного. Не все же ему одному терпеть. Волк тоже слабо поскуливает, а человек обнимает его большую голову, прижимается к морде, успевшими вымокнуть от слез щеками. Вот бы так сродниться окончательно, не дать сгинуть друг другу, только так нельзя. Они вместе понимают, что надежды нет. Если бы волк был немного моложе, сильнее — то, возможно, смог бы справиться, и никакая надежда не выдерживает навалившегося разом на них отчаяния. Просто нет такой надежды в мире. Когда луна доходит до середины неба, волк умирает, а человек плачет и воет, воет и плачет и так до самого рассвета. А как только солнце немного робкое после пробуждения, Начинает, несмотря ни на какие несчастья, творящиеся на земле, улыбаться так, словно впервые видит этот мир, человек выходит из логова. Несет волка на руках. Безжизненное тело его стало в разы тяжелее, закоченело, но влачить по земле кажется жестоким. Так и продолжает идти, напрягая все силы. Проходит час, два, три Человек приходит к тому самому месту, где для них с волком был приют. Теперь они здесь смогут навсегда остаться вместе. Он знает, что делать. Солнце уже высоко над головой. Да, так лучше. Солнцу будет все видно с такой высоты. Пусть посмотрит на них в последний раз. Чтобы запомнить... Он тоже смотрит по сторонам, чтобы постараться каждый уголок занести в память, как картину, навечно. Наконец, чувствует, что пришло время. Снова поднимает волка на руки и подходит к самому краю уступа. И прыгает вниз. Волк и человек летят в пропасть, обнявшись. И стоит только лишь на миг представить, что мир перевернут вверх ногами, тогда получается, что эти двое падают не вниз, а вверх. А ведь это совсем не страшно. Главное, что они вместе. Навсегда. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева Читал Максим Горбачев